Глава 11. Сцепион-3 был провинциальным миром, проживание на котором не отличалось повышенной комфортностью. Однако после Кридона, Пекла и Тайгера-5 он показался мне чуть ли не раем под звездами. Космодром Сцилла находился на Большом острове в экваториальной зоне планеты. И там, где кончался бетон летного поля, начинались пальмы, солнце и белый песок. Мы с Азимом арендовали небольшое бунгало в поселке недалеко от космодрома и уже третий день наслаждались жизнью и прекрасным видом на пляж и три сторожевых корабля на рейде. Обычных корабля, не космических. Ничего не происходило. Я наслаждался передышкой, пил местное слабоалкогольное пиво, валялся на пляже, купался в теплой водичке и всячески праздновал свое второе рождение. Зато Азим с каждым часом становился все мрачнее и мрачнее. Люди Визерса до сих пор не вышли на связь, несмотря на то, что мы четко выполнили свою часть договора. Добыли криокамеру с телом Киры, подсоединили ее к энергетической системе корабля, совершили посадку на заранее оговоренном космодроме, уложившись в заранее оговоренные сроки. Но никто и не подумал связаться с нами и забрать ценный груз, ради которого мы рисковали своими жизнями и убивали людей. Я считал, что это просто какая-то накладка. Азим же видел в ней катастрофу. «Через семь дней истечет срок аренды нашего места на космодроме», сообщил он, вечером третьего дня. Мы сидели на открытой веранде, подставив тела легкому ветерку, дувшему со стороны моря, и наблюдали за маневрами молотоннажного транспортного судна, заходившего на посадку. «Надо будет либо заплатить еще за 10 дней вперед, либо убираться отсюда, к шайтану на рога. «Семь дней, это же целая неделя», — сказал я. «Я уверен, что за неделю в ситуации будет внесена ясность». «Допустим, Визерс переоценил свои способности и проиграл схватку с Корбином», — сказал Азим. «Или же его отвлекло что-то более важное» и он забыл оставить инструкции на наш счет. Что мы будем делать дальше, если никто с нами не свяжется? Подождем еще десять дней. А потом... Аренда стояночного места стоит дорого. Мы не можем высиживать здесь месяцами. У тебя есть какие-то предложения? Для начала я предложил бы тебе не расслабляться, сказала Зима. Я понимаю, что у тебя период эйфории, связанный с тем, что тебе удалось остаться в живых. Но это ненадолго. И мы еще не решили ни одну из наших проблем. Одну решили, взамен приобретя ворох других. У нас на борту криокамера, внутри которой находится человек. По документам это просто ценный биологический материал. Для того, чтобы вывести человека из криозаморозки... Необходимо сложное медицинское оборудование, которого у нас нет. Вне зависимости от состояния пациента, это очень дорогостоящая процедура оплатить, которую из своего кармана мы не сможем. Что нам делать, если вездерсток и не даст о себе знать? В таком режиме камера может находиться годами. Она потребляет уйму энергии, сказала Зим, пока она в рабочем режиме. Мы не можем использовать ястреб на все 100%. И что ты предлагаешь? Отключить камеру, содержимое выбросить в море? Или в вакуум? Я не предлагаю действовать прямо сейчас. Но хочу, чтобы ты помнил и о таком варианте. Если даже Визерс проиграл свою схватку, то нам все равно придется иметь дело с СБА, сказал я. И эта камера пока является главным нашим козырем. Если не единственным. Ты готов рассказать СБшникам о том, как мы напали на их секретную лабораторию и убили пару десятков их людей? Если надо будет, то расскажу. Это игра с высокими ставками. Азим покачал головой. «Мы торчим здесь уже три дня», — сказал он. «Торчим у всех на виду. Если бы кто-то хотел выйти с нами на связь, он бы уже это сделал». Почему Визарс вообще выбрал в качестве точки встречи эту планету? Потому что Ястреб приписан именно к ней, и здесь нам проще всего было получить разрешение на посадку. «Рано или поздно нами заинтересуются службы космопорта», — сказала Зим. «Мы ничего не привезли, не ведем торговых переговоров. Ястреб не похож на коммерческое судно, а мы с тобой не похожи на космических туристов». Скоро люди начнут интересоваться, кто мы такие и чего нам здесь надо. — Как скоро? — Зависит от многих факторов, — сказала Зим. — Но в галактике началась война. Военная угроза делает людей более подозрительными, чем обычно. — На шпионов Скаре мы тоже не похожи. — Завтра я отправлюсь в космопорт и постараюсь создать иллюзию деловой активности, — сказала Зим. Размещу в планетарной сети объявления о фрахте, например. Сам потом и будешь отбиваться от вороха предложений. А зачем отбиваться? — удивился Азим. Корабль у нас есть, и надо же как-то зарабатывать на жизнь. Станем извозчиками? Если Визерс не выйдет на связь, нам надо позаботиться хотя бы о ближайшем будущем. Денег, которыми нас судил Рач, надолго не хватит. Звучит разумно, согласился я, но все же я надеюсь, что люди Визерса дадут о себе знать.